Глава 15. В одних только боксерах и мокрой футболке Зак сидел у подножья холма, а его комбинезон лежал рядом и медленно сох на теплом летнем солнце. Лу стояла рядом, тревожно наблюдая за его дыханием. Это нервировало. Последние полчаса она только и делала, что постоянно подскакивала к нему и спрашивала, все ли у него хорошо. «Все в порядке», — повторил он в очередной раз. «Я жив. Умирать не собираюсь». «Как-то уже не уверена», — пробормотала она, но села рядом и уставилась в ту же сторону, куда смотрел Зак. Феникс, стоящий на склоне, наблюдал за ними блестящими черными глазами. Он сложил свои огромные крылья и не улетал, но не спешил и приближаться. «Безумие, просто безумие», — пробормотал дядя, когда Феникс только спустился. Он не рискнул подойти к огненной птице, но то и дело поглядывал на нее, пока обрабатывал рану русалки, словно не мог поверить своим глазам. Зак знал, что Феникс спас ему жизнь, но не понимал, как и почему. Оказался в нужное время в нужном месте, но диколесье было огромным, а Зак подозревал, что Феникс спас их и отцу Рей тоже. По крайней мере, он помнил вспышку золотого света, И гром, сотрясший его до костей, словно одного лишь присутствия Феникса было достаточно, чтобы пробудить в нем нечто давно уснувшее. «Инелопа говорила, что его не видели с отъезда мамы», — тихо сказал Зак сестре, не сводя взгляда с птицы. «Почему он вернулся?» Лу пожала плечами, с опаской наблюдая за Фениксом. Она нервничала, но Зак не понимал, чего она так боится. «А вдруг он опасен?» «Нет», — абсолютно уверенно сказал Зак. «Он меня спас. Он спас нас обоих». Лу, кажется, поняла, о чем он, но не ответила. В оцарившейся тишине Зак начал медленно сдвигаться в сторону птицы. Легкие горели, как бы осторожно он не вдыхал, а тело практически не слушалось, но он не мог упустить такую возможность. «Зак», — с тревогой сказала Лу, но он не стал ее слушать, он знал что Феникс его не тронет. «Привет», — сказал он, остановившись в нескольких метрах. Феникс замер, глядя на него, но так и не расправил крылья. Он не хотел улетать. «Я Зак!» Тишина стала ему ответом. Зак не шевелился. Красные, рыжие и золотые перья Феникса сверкали на солнце. А его длинный хвост переливался лазурью, такой же глубокой, как воды лагуны. В Чикаго Зак не встречал ничего подобного, даже в книгах и фильмах. «Спасибо», некоторое время спустя добавил он, «за... за спасение. От русалок и от сурей мы очень тебе благодарны». Феникс чуть наклонил голову, словно все понял, и отозвался низкой трелью. Зак просиял. «За нами должок», «Даже два», — сказал он, и, движимой храбростью, рожденный после столкновения со смертью, медленно протянул руку. Феникс снова застыл, но не отстранился, а легко ткнулся макушкой в ладонь. Перед глазами тут же замелькали образы, становившиеся все ярче. Его мама, совсем молодая, кормящая в горах раненого дракона, под бдительным взором Феникса, готового в любой момент броситься к ней на защиту. И снова она, даже младше, чем прежде, сидящая под раскидистым деревом со скрещенными ногами, негромко говорящая что-то Фениксу, и такой знакомый смех в тишине. Темноволосый мужчина в старинной одежде, помогающий девочке лет шести погладить же жеребенка-единорога на пастбище. Его мама и его дедушка, Аластер. Подросток, неподалеку помогающий ворчливому кентавру и хохочущий над шалостями младшей сестры. Конрад. И, наконец, они слу впервые ступающий в диколесье. Он услышал клич Феникса, теперь он знал, что это был Феникс. И увидел себя, оглядывающегося в поисках источника звука. Феникс сидел всего в нескольких деревьях от них. Как они его не заметили? Видения пропали, и Зак судорожно вздохнул, словно вдруг разучился дышать. Ничего не говоря, он уставился на Феникса, и все встало на свои места. Видения, которые были в его сне, наколдовал Феникс. Но зачем? Пытался познакомиться с ним? Или это был просто подарок? Зак не знал, но глаза вдруг начали слезиться, и он заморгал. «Ты в порядке?» — спросила Лу, осторожно придвигаясь к нему, видимо, чтобы не спугнуть Феникса. «Давай вернемся в поместье. Если в воде что-то было, может развиться инфекция». Все хорошо», — выдавил он, поспешно вытирая глаза. «Просто пыльца». «Надень маску», — тут же сказала она. «Как ты вообще до сих пор без нее ходишь?» Стоило к ней прислушаться, но рядом с Фениксом Зак чувствовал себя абсолютно здоровым. Тяжесть в груди, проблемы с дыханием, зуд. Все испарилось. Все хорошо, спокойнее повторил он, поглаживая Феникса по голове. Он знал маму. Они были друзьями. Откуда ты знаешь? спросила Лу, одновременно с сомнением и надеждой. Он сам мне показал, ответил Зак тихо, чтобы не привлечь внимания Конрада. Попробуй. «Погладь его». Лу опасливо протянула руку. Феникс снова застыл, но Лу ободряюще ему улыбнулась, и он подставился под ее ладонь, легонько подталкивая. Улыбка Лу стала шире, и она скользнула пальцами по его шее к крылу. «Ну что, ты их видела?» — спросил Зак с нетерпением. «Воспоминания». «Воспоминания?» переспросила Луни, отрываясь от Феникса. «Нет. А ты видел воспоминания?» Видение, прямо как кадры из фильма. Там была мама», — сказал он, и к лицу прилила краска. «Может, он их просто придумал?» «Нет. Слишком яркими они были, слишком живыми. Ты точно ничего не видела? Может, надо еще немного его погладить?» «Или у тебя начались галлюцинации», — С искренним беспокойством сказала Лу. «Серьезно, пойдем домой». Зак еще раз скользнул пальцами по мягким перьям. «Никакие это не галлюцинации, он же не сумасшедший. Это воспоминания. Такие же, как во сне. Самые настоящие». «Ингрид поправится», — сказал Конрад, до сих пор сидящий на берегу. Он помог очнувшейся русалке вернуться в воду, и она осторожно поплыла к подругам, прячущимся в тени. А ты как, Зак, получше? Он кивнул. Только очень устал. Понимаю. Разобравшись с делами, Конрад медленно подошел к Фениксу, открыто разглядывая великолепную птицу. Я так давно его не видел. Пенелопа сказала, что он исчез после отъезда мамы, сказал Зак. Феникс тем временем обернулся к Конраду и нахохлился. Да, согласился дядя, опускаясь на корточки. Он и раньше появлялся только в ее присутствии. «Феникс выбрал вашу маму, когда она была совсем маленькой и очень к ней привязался. Неудивительно, она всегда отлично ладила с животными. День, когда она вышла замуж за вашего отца и уехала, стал для существ деколесии днем траура». «Мама любила животных?» — удивленно спросила Лу. «Конечно», — слегка усмехнулся Конрад. «Трудно их не любить» учитывая, где она выросла. «Но я всегда думала, что она их терпеть не может», — сказала Лу. «Она же постоянно вела себя так, будто они заразные Она даже собак не гладила». «Наверное, потому что у меня аллергия», — виновато сказал Зак. «Как бы изменилась их жизнь, если бы он был здоров?» «Уверен, ваша мама многим пожертвовала ради вас», — сказал Конрад, протягивая руку Фениксу словно хотел прикоснуться. «Она вас очень-очень любила». Феникс вдруг издал трель, которая разнеслась по холмистым лугам эхом. Расправив крылья, он взмыл в небо так быстро, что вскоре превратился в огненный мазок на фоне бесконечной лазури. Зак проводил его взглядом, одновременно зачарованно и расстроенно. Он думал, что Феникс останется с ними подольше, но радовался тому, что тот вообще прилетел. Не каждый удостаивался такой чести. «Какое поразительное создание!» — вздохнул Конрад со знакомым Заку сожалением. «Ладно, пойдем домой. Равана с ума сойдет, когда мы все ей расскажем. А это обязательно?» — спросил Зак и поднялся, ухватившись за протянутую руку дяди. Ноги дрожали, легкие горели, и он сомневался, что сможет добраться до дома, Но выбора все равно не было. «Увы, да», — ответил тот, поднимая медицинскую сумку. «Феникс не появлялся почти двадцать лет. Такое не стоит скрывать. Ну и не лишним будет упомянуть про русалок». Лу приобняла Зака за плечи, чтобы он мог опереться на нее, если понадобится. И в этот раз он не стал возражать. Он не хотел рассказывать о случившемся тете Равене. Так у нее появился бы очередной повод не пускать их в деколесье. И только от мысли об этом становилось плохо. Но кого волновало, что думал Равена? Единственное, что было важно, это феникс и воспоминания, которые видел Зак. Частички матери, недоступные ему раньше. И он собирался бороться за них до конца.